Глава четвертая. Добро пожаловать в ад. На исходе пятого дня этап прибыл на очередной полустанок. Был май, но здесь еще лежал снег. Из строения наблюдалась лишь одинокая будка смотрителя, возле которой безостановочно крутилась поземка, а вокруг был лес, лес, лес. Каковой, судя по всему, и придется валить Спартаку в течение пятнадцати лет. Конвой завозился, началась беготня, отовсюду доносился яростный стук прикладов по решеткам камер. — Ну что, бродяги, вот и конечная станция, дальше — пешедралом! — озвучил общую мысль Мойка. Конвой выстроился полукругом у вагонных ступенек, и едва Спартак скатился с них, как услышал дружный оглушающий вопль конвоя. — Садись! — сия команда уже действовала на всех безотказно. Даже бывалые фронтовики, как под разрывами снарядов, Невольно пригибались, садились на корточки, вжимая голову в плечи. Ветер пробирал до костей. Хитро придумано, — сжал зубы Спартак. Если сидишь на корточках, то центр тяжести смещается. Подняться трудно, а вскочить так и вовсе невозможно. Всех сажают тесно, вплотную, плечом к плечу, чтобы мешали друг другу даже пошевелиться. Так что ни о каком массовом броске на конвой и речи быть не могло. Вдоль поезда горели, громко потрескивая костры, И при их свете происходила выгрузка на снег, счет, построения опять счет. Снег набивался в легкую обувку и не таял. Прозвучала команда «Становись! Разберись! Шаг вправо, шаг влево! Без предупреждения! Марш!» В ответ на команду собаки на цепях опять принялись драть глотки. И все двинулись по заснеженной дороге куда-то в сумерке, в сопровождении конвоиров уже не этапных, одетых в шинели, а лагерных, в полушубках. Впереди не огонька, овчарок вели вплотную к карьергарду, дабы колонна не растягивалась, а песики то и дело ласково так толкали зэков последнего ряда лапами в спину. Пронизывающий ветер, сволочь, не стихал ни на секунду, и очень быстро Спартак перестал чувствовать ступни. Двигался он на автомате, не глядя по сторонам, пряча нос в куц воротник. Сколько они прошли по пустынной дороге, Было совершенно непонятно, километров шесть не меньше. «Окрик! Остановиться! Построиться!» Он услышал, однако смысл приказа дошел до него только когда он ткнулся лбом в спину впереди идущего. И поднял голову. Дошли, наконец, лагерный забор из толстенных бревен метра три в высоту, спущенный поверх колючей проволокой, возвышался над ними, как крепостная стена, окруженная, правда, не рвом, а песчаной контрольной полоской, и вторым забором, колючкой наверченный в несколько рядов. На крепостных башнях вышек горели прожектора, и площадка перед входом в шлюз была залита белым светом. Перед воротами их в очередной раз пересчитали. Спартак тряхнул головой и поспешно обратился к начальнику конвоя, рассудив, что только тот может, пока не поздно, разобраться в ситуации с беднягой Хемми. Точнее, попытался обратиться, но получил прикладом ППШ промеж лопаток от ближайшего конвоира и заткнулся на полуслове А оказавшийся рядом мойка одними губами сказал. В строю гавкать разрешено только овчаркам, не знал? И опять бросил на него колючий взгляд. Наконец и этот пересчет закончился, колонна прошла в промежуток между внешними и внутренними воротами, и тут неожиданно Спартак аж сдрогнул, врубилась музыка. Из невидимых, но мощных репродукторов жахнула со всей дури. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Спартаку показалось, что он сходит с ума. Настолько жутко было слышать этот романс в этих обстоятельствах. Он судорожно огляделся и увидел ошарашенные, испуганные лица. Кто-то в толпе не то заплакал, не то завыл. Сноска. Трудно сказать, почему не играли, например, сталинские марши, но сие исторический факт. — Вот мы и дома, — громко сказал ухо. Затем была баня. Причем раздевалку, как в глупом детском анекдоте, от самой бани отделяла метров двадцать, которые приходилось преодолевать бегом в костюме Адама. Затем была стрижка, практически наголо. Затем выдача воняющей хлоркой одежды, матрасов, подушек и прочего нехитрого лагерного скарба. Зачитывание правил внутреннего распорядка. К концу всех мытарств Спартак так устал, что готов был лечь прямо на мерзлую землю и закрыть глаза. И пусть его расстреливают, хоть за неповиновение, хоть за попытку к бегству. Единственное, на что он нашел силы, это, приостановившись неподалеку от дежурного оперативника, в административном здании, никому конкретно не обращаясь, глядя в пространство, быстро сообщить. Этапный конвой посадил в наш вагон случайного человека, поймал на каком-то полустанке и... Разговоры. Опер угрожающий сделал шаг вперед. «Виноваты они, отвечать нам, еще быстрее, пока не прервали», — сказал Спартак. «Когда выяснится, что здесь находится человек, которого без постановления суда и...» Тут-то оперативник его и прервал коротким тычком в зубы. «Барак, похожий не то на сарай, не то на амбар, сырой и холодный, крошечные окна под самым потолком, похожие на амбразуры, рядыш конок, параши неподалеку от выхода, простой жестяной бак, накрытый крышкой». В полубессознательном состоянии Спартак раскинул матрас на первой попавшейся свободной кровати, рухнул на него прямо в одежде и отключился. Так и начался новый виток в жизни Спартака Котлеровского. Следующий день начался с утренней поверки, однако после завтрака вновь прибывших на работы не погнали. Было объявлено, что руководство пошло навстречу пожеланиям. На работы завтра пока определимся, кто на что годен. Так что устраивайтесь, выберите старост, Актив, дежурных и прочее, прочее, прочее. Все, кто ехал в вагоне, оказались в одном бараке, причем воры немедленно отделились и отгородились. Вообще состав лагеря, как очень скоро выяснилось, был весьма пестрым. Среди политических были и чечены, и прибалты, и бандеровцы, и поляки. Среди блатных встречались и махновцы, и польские воры, в общем, вся радуга. но ну и, короче, выяснилось, что ошибочка вышла. Так что этого финна сегодня отправят обратно. Закончил сержант Степанов, переминаясь с ноги на ногу. «Завтра с утра в поселок машина пойдет, подвезет его, а оттуда до станции сам уж как-нибудь это дошлепает. Не боярин поди». И он потупился виновато примолк, хотя, ежели откровенно, его вины в произошедшем не было ни грамма. Молчалый кум, сирич начальник оперчасти лагеря. Он в этот момент был занят архиважным делом. Аккуратно наливал в металлическую кружку кипяток из мятого чайника. Немного, на треть примерно. Сержант из-под наблюдал за этим процессом. Каждое утро кум начинал с этого, с позволения сказать, ритуала, с кипящего чайника и кружки. Нет-нет, ничего необычного, и уж тем более подозрительного. Любой из подчиненных кума, сирич из сотрудников оперчасти, или, как говорит контингент, абверовских кумовьев, утречком заглянув к своему начальнику и застав его за этим занятием, ничуть увиденному не удивиться ну разве что решит а чего ж в кабинете то про спалкум что ли и будет категорически неправ потому что вот уже долгое время в кабинете начальника оперативной части каждое каждое утро начиналось именно с этого с ритуала а иногда вот как например сейчас ритуал совмещался с работой ну ну продолжай бесстрастно подбодрил он сержанта отошел от зеркала и достал из ящика стола нож что замолк а — Я слушаю предельно внимательно. — Так, собственно, это вроде как и все, — буркнул Степанов. Кум хмыкнул, вернулся к зеркалу и принялся неторопливо строгать в кружку ломтики хозяйственного мыла. Потом вытер нож, положил обратно в стол, взял кисточку с полки под зеркалом и взбил мыльный раствор в пену, — сказал лениво. — Все-то оно все. Вот скажи-ка мне, товарищ сержант, как так получилось, что совершенно случайного человека хватают за жабры, на каком-то занюханном полустанке. Пихают в поезд, заметь, кстати, в спецпоезд, и ни с того ни с сего привозят в лагерь. За порядок, в котором отвечаю и я в том числе. Без суда, без сопроводительных документов. Еще чуть-чуть, и голос его сорвался бы на крик. — Так я же говорю, ошибка вышла, — хмуро буркнул сержант. Кум шумно выдохнул воздух, постоял несколько секунд с закрытыми глазами, потом невозмутимо обмакнул помазок в пену, встряхнул и стал намыливать щеки глядя в зеркало нет ребята что ни говори альтернативный путь только водка много водки ну или спирт на крайняк но все равно много спирта однако ж, видите ли спиваться подобно хозяину климову у кума душа напрочь не лежала миленькая ошибочка сказал он не прекращая ритуала бритья то есть кто-то из наших будущих постояльцев по дороге ушел в рывок конвой его профукал и, чтобы не нарушать отчетность, замел ни в чем не повинного финского жителя. Выдал его за беглого да? — Выдать-то выдал, — помялся Степанов. Вот только в рывок никто не уходил. Этот чухон лишним оказался. Кум бросил помазок в кружку, раскрыл бритву, пару раз провел по ремню, направляя, и приступил к основной части ритуала, собственно, к бритью. Спросил. — Это в каком это смысле лишним? — Ну, то есть там такая ерунда получилась? Путаясь в словах, принялся объяснять сержант. Отчего-то глядя на портрет Дзержинского над начальничьим столом. В общем, в Ленинграде к паровозу прицепили вагон. Лейтенант, который из конвоиров, ведомость переписал. Ну, то есть добавил к прежнему списку новые фамилии. Вот, а в том вагоне ЗЭК-1 к ним ехал, тоже чухон, между прочим. А фамилия у него, извиняюсь, Хейкинхейме. Заковыристое слово Степанов произнес медленно и по слогам. Однако ж без запинки и фамилия эта в строчку, видишь, ты не влезла. И лейтенант перенес ее на следующую строчку, и машинально на той второй строчке номер поставил. Вот и получилось, что пол полфамилии — это один человек, а пол — другой. Ага. Неведомо откуда и неведомо почему, в памяти вдруг всплыли звания и фамилия. Поручик Киже. Но кто таков всей поручик, и с какого перепуга он вдруг вспомнился, начальник оперчасти не знал. И что же, сказал он, и надул щуку, для пущей чистоты бритья. — Этот Хринайнен, который доехал до нас? — Да, в лучшем виде. — А тот, второй финн? — Так сегодня обратно отправим, со всеми положенными извинениями. — А отчетность? — Товарищ начальник, так все же сошлось. Сколько фамилий, столько людей. Но в ведомости-то на одного больше числится. Товарищ начальник отвернулся от зеркала и пристально посмотрел на Степанова. — Смирно, — сказал он. Сержант мигом вытянулся во фронт. — Голубь ты мой, — сказал кум проникновенно. — Ты сам-то понимаешь, что несешь? В ведомости после фамилии любого заключенного ставятся его имя, отчество, дата рождения, статья, срок. И что было написано рядом с фамилией несуществующего Фина? Что-то же должно быть написано. Кто-то же должен был вписать в ведомость его данные. — Не могу знать, — вздохнул Степанов. «Ну ладно, не слушая, — продолжал начальник. — Кто-то то ли по дурости, то ли по пьяни ошибся. Но там, насколько я знаю, там было двое, капитан и лейтенант, не считая прочей шушеры при погонах. И никто из них даже не заметил, даже, черт возьми, не заподозрил, что происходит какая-то хрень». Сержант молчал, глядя в пол. «Конечно, не заподозрил. Зачем? Ведомость не сходится, подумаешь». Куда как проще схватить первого попавшегося человека и вместо мифического зэка отправить в лагерь? — Товарищ начальник, но ведь выяснилось все. Ведомость исправим, подчистим, — позволил себе реплику Степанов. Кажется, он искренне не понимал, почему бесится его командир. — Меня окружают идиоты, — вспомнилась куму, неведомо чья цитата. Хотя, по большому счету, сержант ни в чем не был виноват. Кум стер пену с бритвы, провел рукой по щеке, и результатом остался доволен. Потом еще раз поправил лезвие на ремне и приступил к бритью другой щеки. Ну да, альтернатива только водка. Паршивее всего ему было по утрам. Начальник оперчасти просыпался и долго лежал на спине с закрытыми глазами, всякий раз по новой привыкая к теперешней реальности, до тошноты постылой, прислушиваясь к Лаю собак в питомнике и воплям похмельных сержантов, проводящих перекличку. Утром руки дрожали, как с перепоя. Из зеркала таращилась мятая тупая рожа вертуха. Не хотелось ничего, хотелось дохнуть к чертям собачьим. Молодушие, наверное, но ежели честно, вот ежели положа руку на сердце, у многих ли достанет сил примириться с тем, что весьма успешная карьера чекиста в одночасье вдруг рушится, что самый дорогой на свете человек собственноручно им убит, а сам он вместо повышения, вместо ответственного участка работы отправляется в глухомань в какую-то занюханную Карелию, на должность начальника Абвера, богом забытой зоны. И впереди ни перспектив, ни будущего, ни возможности что-либо изменить в дальнейшей судьбе. Жизнь, считай, закончилась, так толком и не начавшись. Ежели честно, то мало у кого хватит сил не спиваться, как, например, начальник лагеря Климов, хозяин, не свихнуться или не застрелиться. Признаться, мысль о пуле в висок посещала кума примерно раз в два дня. Однако начальник оперчасти не мог, не хотел и не собирался позволять себе опуститься, а тем более демонстрировать собственный депрессняк подчиненным. Вот от того он и начинал рабочий день с ритуала бритья, неторопливого, тщательнейшего и вдумчивого. Черт подери, как не банально и как не высокопарно это звучит, Но скрупулезное соблюдение неких бытовых правил, начиная с чистки зубов и заканчивая мытьем посуды, аккуратность во всем, только это позволяло ему держаться на плаву и сохранять человеческий облик. А Робинзон ведь выжил. Хотя, говорят, его реальный прототип разучился говорить, держать ложку с вилкой, да и вообще в животное превратился. Но мы, не на необитаемом острове, нам, товарищи, в зверушек превращаться никак невозможно. Мы людьми были, людьми помрем. — Ладно, — задумчиво пробормотал он, приступая к подбородку. — А и в самом-то деле. Все выяснилось, отчетность не нарушена, бедный финн свободен. — Вольно, сержант, вольно. Молись Богу, которого нет, что у нас не возникло проблем. — Ты в Бога веришь? — Никак нет, — возмутился Степанов. Однако на миг куму показалось, что возмущение его было малость неискренним. — Это правильно, Бога нет. — А есть материя. Вот и слава материи, что легко отделались. Слава, только не материя, а тому летчику, который насчет Фина дежурному доложил. А тот не поленился и проверил. Кабы не они, так чухон у нас бы и закуковал всерьез и надолго. Что еще за летчик? Самое деликатное — это участок под нижней челюстью. Кожа там дрябленькая. А что вы хотите, чай уже не мальчик? И щетину приходилось удалять с особенной тщательностью. Кумы бесили плохо выбритые места. но не в смысле залетный, а в смысле настоящий летчик, пилот. В том же вагоне ехал», — ответил сержант. «Статья 58.1.Б. Пятнашка. Автоматчик, в общем, по фамилии Котляревский». Сноска. Автоматчик-дезертир. Чирк. Проклятие! Кум мысленно ругнулся, отложил бритву и промокнул порез на скуле полотенцем. «Надо будет потом газетку наклеить». Спросил равнодушно, не поворачиваясь к сержанту, чтобы тот не увидел выражение его лица. — Поляк, что ли? — Да вроде нет, по-русски, во всяком случае, говорит. — Пятьдесят восьмая и б, значит? — Так точно. — А чего так мало дали? — Не могу знать, — пожал плечами Степанов. Ты вот что, сержант, помолчав, решил кум и вытер лицо. Порез немного кровоточил, но в целом ритуал был завершён успешно. — Ты дело этого летчика мне принеси-ка. Посмотрим, что за поборник справедливости такой выискался. Уловил? Все, закрыли тему. Еще что? И пошли обыкновенные доклады, собранные операми за сутки. Что слышно в среде контингента, какие там царят умонастроения, кто из авторитетных граждан прибыл с последним этапом и чем это грозит расстановке сил в лагере. Рутина в общем, но рутина необходимая. Должен же начальник оперчасти знать, что делается в подведомственной ему, так сказать, среди обитания. Пока все было относительно мирно, мелкие стычки и разногласия не в счет. Но поговаривают, скоро все изменится, — нерешительно сообщил сержант. Поговаривают, что одна война закончилась, и теперь жди другой. Кум слушал вполуха. Заключенный Котлеревский не шел из головы. Котлеревский. Он ненавидел эту фамилию. Старался навсегда стереть ее из памяти, потому что именно она разрушила всю его жизнь, поломала судьбу и загнала в этот медвежий угол. И вроде бы уже забыл, уже успокоился, и на тебе. Спартак с собственной персоной. Тварь. Сквозь сон Спартак почувствовал, как его тормошат за плечо, и тут же чья-то сухая, шершавая, как наждачка, ладонь закрыла ему рот. Он дернулся с просонья, машинально ловя руку в болевой захват. Рука оказалась крепкой, как полено. И тут же услышал шепот возле самого уха. «Тихо! Не шуми! Это я!» Спартак рыпнулся еще разок, но хватку ослабил. Ладонь исчезла, он приподнялся на локтях, смотрелся в полумрак. Время белых ночей только начиналось, однако в барак сквозь оконца пока еще сочилась серая муть, и он разглядел нависший над шконкой кряжистый силуэт. Грубые черты лица, ясные голубые глаза. «Фу ты, дьявол! Хямми!» Видит, что Спартак проснулся, и более того, в драку лесть не собирается, пожилой фин грузный сел на краешек шконки. Я хочу сказать тебе спасибо, негромко произнес он. Ну и провалисты, Спартак помотал головой, голова была как туго накачанный футбольный мяч, и не столько спросил, сколько констатировал факт. Так ты хрен Чухонский, оказывается, по-русски балакаешь. Хемми едва заметно усмехнулся в усы. — Но умею немножко. На это Спартак зевнул во всю пасть и буркнул. — Не за что. — Отвернулся. фин однако ж, уходить не думал. — Ты странный человек, Спартак, — сказал он. — Непонятный, как и все русские. Почему ты заступился за меня? — Ага, момент истины. Нашел время, рыбоед фигов. — Потому что я честный, справедливый и добрый, — негромко ответил Спартак, не поворачиваясь и вообще очень-очень хороший, как и все русские. А теперь можно я посплю малость? Ты сражался против моей родины, и теперь ты меня спасаешь, чуть ли не нараспев, сказал Хямми, не слушая. В тридцать девятом вы говорили, что хотите помочь моей родине, а сами начали войну против нас. Вдруг, без предупреждения, помнишь песню про Суоми-красавицу, с которой вы входили в наш дом? Спартак от чего-то сразу понял, о чем именно толкует фин Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай на Сомми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ, открывая же теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Сноска. Эта песня, написанная в самом начале финской кампании, после войны не исполнялась вовсе и даже не была включена ни в один песенник. И сейчас, победив и помогая, продолжал Хямми, вы отнимаете мои земли, сажаете в лагеря моих земляков. Он замолчал, а потом проговорил с тоской. Я не воевал, я не состоял в щудскоре. Сноцко. Финское добровольное ополчение, организация от регулярных частей финской армии, отличавшаяся жестокостью и антикоммунизмом, иностранные волонтеры, главным образом норвежцы и шведы, зачислялись именно в нее. Я жил никому не мешая, но именно я оказался в русском лагере. Почему так? Почему бедный Суоми все время не везет с соседями? Старики рассказывали, что даже шведы, воюя с Россией, всегда сражались до последнего финна. Почему так всегда, а, Спартак? Сна, мать вашу, Розедок, уже не было ни в одном глазу. Да что за дела? И здесь нема покоя. Нет, ну это ж надо, фин болтливо сетующий на судьбу, Это ж кому рассказать не поверят. Но я сейчас тебя, чухня задрипанная...» Спартак повернулся на спину и, глядя в засиженный клопами потолок, проникновенно, но с едва сдерживаемой яростью, хотя хями-то тут при чем, произнес. «Бедные вы, бедные! Ах, как все вас, сиротинушек, обижают! В восемнадцатом году, например. Ой, как обидели, да? Помнишь такое дело? А Густав ваш, прям-таки овечка невинная!» «Маршала только не трогай!» — глухо сказал Хемми. — Он настоящий солдат. Вы первые ударили, он ответил. — Ага, конечно, — едко отозвался Спартак. — Чего его трогать? — Маннергейм-то, своих коммунистов. Пойди, не резал и с Гитлером совсем не ручкался. — А знаешь, сколько людей, вот как ты, которые не воевали, а просто жили, никому не мешая? Знаешь, сколько их перемерло от голода в Ленинграде, пока твой настоящий солдат... Он вдруг замолчал, своих в Ленинграде вспомнил и резко отвернулся. Хемми не уходил, тоже молчал. Молчал долго, так долго, что Спартак начал было кимарить Потом, наконец, пробормотал отрывисто. Мир сошел с ума, Спартак. Людей на планете совсем мало, а свободного места сколько угодно. Но люди почему-то любят жить кучно, толкаясь в тесноте, строя высокие дома и сидя на головах друг друга. Хотя пустой земли вокруг полно. Но нам от чего-то нравится жить всем вместе. А вокруг столько свободного места. От оттого ты -то и все беды, все войны от того Места нам мало. А что, разве на земле мало места? Разве мало места в Суоми? Посмотри, сколько у нас места. Лес, озера, рыба, зверя много. А в других местах что хуже? Зачем драться за города? Построй дом, где угодно и живи. Да чего ж тебе надо от меня, русо ты наш деревенский? С тоской подумал Спартак. Жан-жак домотканный. И спросил сквозь сон. Ты где по-русски научился калякать-то? Мир сошел с ума, не слушая совершенно, тянул свою волынку Хямми. Знаешь, простые финны, крестьяне, сейчас часто переходят границу, новую границу, и убивают простых русских крестьян, которые селятся на наших местах. Сноска. И в самом деле, до конца сороковых годов финны тайно переходили границу под Выборгом и резали тех русских, которые пытались строиться на старых финских фундаментах. До сих пор можно увидеть на Карельском перешейке пустующие шикарные фундаменты, а рядом построенные русские избы. Он порывисто встал, выдохнул шумно. «Я в наши леса уйду к себе, где нет городов, людей и войны». «Ну и счастливо», — сказал Спартак. «А по-русски я с детства говорю, — наконец-таки соизволил объяснить фин Мой отец возил рыбу в Петербург, и жена у него была русская. Я тоже хотел продавать рыбу в России». Но у вас случилась революция. Прощай, Спартак, спасибо. — Ага, — сказал Спартак. Давешние заморозки со снегом и метелью были, как оказалось, последней фордыбачной попыткой издыхающей зимы вернуть себе авторитет. Черта с два, ничего у нее не выгорело. Ниже плюс пяти температура уже не опускалась даже ночью. А днем так и вообще припекало по-летнему. Кучеряво. Перебедовали зиму, братва. Было еще темно, но со стороны леса уже доносилось сонное щебетание. Ага, проснулись твари крылатые. Скоро всех окрестных птах распугают хриплые вопли, проводящих утреннюю перекличку и злобное тявканье из собачника. А там и лес переполнится треском и шумом валящихся деревьев. Марсель дотянул папироску практически до конца, бросил полусантиметровый окурок на землю и придавил каблуком. «Ну и где ты, мил человек? Пора бы!» В тот же момент, мысль он что ли читает, сволочь абверская, со стороны административного корпуса послышались приглушенные шаги. Знакомая, чуть шаркающая походка. Марсель скользнул назад, вжался в стену кочегарки, хотя его и так совершенно не было видно в сумерках. Бесшумно выудил из скулы, складень раскрыл. Сноска. Скула — внутренний карман. Шаги приблизились, на фоне медленно светлеющего неба появился силуэт человека. Бесшумный шаг вперед, левая рука на лоб кума, правая, которая со складнем, к адыку, И чуть нажать лезвием, чтобы прочувствовал, чтобы проникся. — Ну что, куманёк в самое ухо прошипел Марсель. Кум замер. — Вот и смертушка твоя пришла. Сечешь, даже пикнуть не успеешь. И он убрал нож от горла начальника оперчасти. — Что ж ты, голубь в красноперый, без шестерок-то своих ходишь? Ведь не ровен час, напоришься. — Дурак ты, — сказал кум, осторожно трогая свой кадык. — А если б я тебя пристрелил? — Ага, сейчас, — усмехнулся Марсель, пряча перо обратно в карман. — Пока ты свой шпалер доставать будешь, я тебя чикой и сполосовать успел бы, как зебру. И гадом буду, однажды так и случится. — Ой, не зарекайся, — кум достал мятую пачку, Выщелкнул папироску и вдруг замер, глядя на нее. А вот увидишь, продолжал заводиться Марсель. Когда окончательно меня достанешь, ты что, совсем больной, да? Я же тебе еще тогда говорил, встречаться нам по внутренним делам можно, типа на дипломатическом уровне, потому как и ты власть, и я власть. А ежели блатные пронюхают, что мы с тобой свиданкаемся, как закадычные корешки, да еще тайна, это ж вышки подобно, зубами ведь на куски порвут. Даже разбираться никто не станет. Слушай, не отрывая взгляда от бумажной трубочки с пересушенным табаком, вдруг перебил кум до таким тоном, что Марсель немедленно заткнулся, насторожился. «А помнишь, в тридцатом мы с тобой залезли на чердак и первый раз в жизни курили папиросы, которые ты у отца спер? Как они назывались?» «Пушка», — помолчав, глухо ответил Марсель. «И что?» «Ага, точно пушка. И Ахметка нас застукал». Выпорол обоих. «Не-а», с непонятной интонацией возразил Марсель, — «дворник только тебя выпорол. А мне сказал, что раз у меня отец свой есть, то пусть отец меня жизни учит». «Верно. Ты один?» «Нет», — зло сплюнул Марсель, — «у меня здесь четыре кнокаря и восемь гезелей. По углам шухарятся». Сноска. «Кнокарь. Человек, стоящий на страже, пока совершается преступление. Гезель. Ученик вора». — Алло, комсомолец, ты чего? Чего стряслось-то? Кум непроизвольно вздрогнул. Уже давно никто не называл его этим прозвищем, даже Марсель. Он и сам стал потихоньку забывать комсомольца, как отмершую часть той прежней жизни, которую уже не вернуть, которую он разрушил собственными руками. Тот, кого прежде друзья звали комсомольцем, присел на холодный фундамент кочегарки, достал папиросы, раздумывая, как бы сообщить новость вору. Марсель тоже, поразмыслив малость о чем-то своем, опустился на корточки метрах в пяти от него. «С последним этапом сюда приехал Спартак», — выдал, наконец, начальник оперчасти. «Ну, знаю», — приспокойно сказал Марсель. Кум едва не подскочил на месте. «Поселился уже, завтра на работу выходит. И что?» «Ты с ним виделся?» «Зачем видеться? Успею. Но должен же я знать, кто живет в моем кичмане». Кум открыл было рот возразить насчет моего кичмана, но передумал. Да и кроме того, шорох об этом в Спартаке долечи пошел. Как он какого-то чухона из зоны вытащил и на все четыре стороны отпустил. Этого чухона я сам отпустил только сегодня утром. Да к я про то же. Комсомолец внимательно посмотрел на Вора, но в полумраке совершенно не понять было, Серьезно, говорит Марсель или валяет дурака. Он закурил, выпустил в сырой воздух струйку дыма. Спросил негромко, отрывисто. Что со Спартаком делать-то будем? Я его личное дело смотрел. Волосы дыбом встают. Если хотя бы половина из того, что за ним тянется, правда, то его засранца эдакого расстрелять мало. Но там в деле есть такая пометка хитрая. Короче, мне оттуда, он указал пальцем вверх, недвусмысленно намекают, чтобы я не использовал Спартака на прямых работах. Сноска. То есть на самых тяжелых. Уже растянул губы в улыбке, Марсель. Уже не используешь. Я его, видишь ли, на прожарку определил. Кум не нашелся, что сказать. Покачал головой, пожал плечами и бессильно развел руки в стороны. Спросил почти ласково. Слушай, сосед, а ты не слишком много на себя берешь? Ведь кореш все-таки наш бывший, недоуменно напомнил Марсель. Нет, точно дурачком прикидывается. А то как-то не по-людски получается. Ты что, против? Я не против, но просто... Так да и я про тоже Ты хочешь ему помочь? Я хочу. Сверху хотят. Все, чики-брики. Ты вообще зачем звал?» комсомолец вздохнул, затянулся папиросой. «Не нравится мне эта пометка насчет щадящего режима». Возникла пауза. На востоке небо наливалось серым цветом. «Думаешь, Спартак перекрасился?» — тихонько ахнул Марсель. «К твоим дружкам, Ментярским, перекинулся». И его сюда с какой-нибудь проверочкой заслали? Типа ревизором? Ничего я не думаю, — отмахнулся комсомолец. Просто не нравится, и все. Я пробью по своим каналам, — очень серьезно сказал Марсель. Я узнаю.